Глава 61. 101 причина побывать на земле. За окном бушевала снежная буря. Ветер завывал словно изголодавшийся и замерзающий волк, зовущий в надежде, что его услышит собрат, который прибежит и прижмется теплым боком, чтобы им обоим не было так холодно и одиноко. Скрипели флюгеры, сотрясались флагштоки, били о камни тяжелые траурные стяги. Редкая перекличка дозорных тонула в шуме белой круговерти. Колючие снежинки больно хлестали по щекам, заставляя воинов натянуть капюшоны как можно ниже. Еще год назад у урийцы непременно воспользовались бы непогодой, чтобы проникнуть в крепость. Такое случалось, и не раз. Сейчас же, когда тайна камня раскрыта, и горы со степью перестали называться вражескими территориями, стражам Агрида, казалось, можно и передохнуть. Но! В любом деле есть свое но. Начавшееся возрождение степи не всем придется по нраву. Как только они узнают... Урийские степи на жарком юге граничились с многочисленными племенами, подчиняющимися одному хату, грозному царю Песков. Кузры Свирепый только и ждал падения урицы чтобы вслед за дикими тварями, что от голода рванут на более благодатные земли, обескровить Агрид, а вслед за ним эльфийское княжество и северные земли. Эх, если бы не сытый император, уничтоживший посольство, северяне могли бы стать достойной подмогой. Теперь, когда многолетнее ожидание песчаников оказалось неоправданным и бывшие враги стали добрыми соседями, могло произойти всякое. Лорд Ханнер ждал провокации. Он знал, что коварный хат в угоду своим интересам способен насмерть рассорить два государства. Такое уже бывало. По вине песчаников, эльфийское княжество Иогрит, только-только оправившиеся от кровопролитной войны, едва не развязали новую. Где-то лет пять спустя, после того, как Изегер вернулся с земли, так и не найдя свою жену, его направили на западную границу, куда по королевскому призыву стягивались самые опытные охотники. «Тебе предстоит участвовать в засаде на волка-людоеда». Элькасар держал в руках открытый конверт. Пятна крови на острых краях бумаги говорили о важности сведений. «Весьма непростого волка. Умного, хитрого, наделенного магией». «Магией?» Одно дело горная кошка, чья шерсть волшебным образом делает женские талии тонкими. Совсем другое кровожадный хищник. Такого быть не может. В природе нет животных магов. В том-то и дело. Волк не боится оберегов и всегда приходит с территории эльфов и уходит туда же. Люди Цессира уже на месте. Это происки эльфов? Они хотят войны? Похоже на то. В западном приграничье не осталось ни одной семьи, где на двери не висел бы траурный венок. Твоя цель не убить волка, а выяснить, кто его натравливает на нас. Было до ярости обидно часами сидеть в засаде, а наутро узнавать, что волк пировал в соседнем селении. Но его все-таки выследили. Он поистине оказался ужасной тварью, изворотливой и быстрой. Даже раненый он легко ушел от конной погони. Его гнали до самых южных земель Урицы. В азарте охотники не сразу заметили, что ступили на территории песчаников. Они осадили лошадей лишь тогда, когда, взрывая толстый слой песка, на поверхности появилась голова огромной змеи, которая одним выпадом выбила сразу двух всадников из сёдел. Позже, когда отряд отошел в степь, недосчитались шестерых воинов, не успевших даже вытащить мечи. Боевые маги прятали глаза. Такого еще не случалось, чтобы магия не слушалась. Они не только не дали отпор песчаной твари, но даже не сумели сплести простейшее заклинание. Сила, как вода, утекала в песок. Вот почему обереги в домах не помогали. Оставшиеся в живых охотники в оцепенении смотрели, как волк-убийца скрывается в песках. Многие потом клялись, что видели улыбку на его морде. И только из Игер, а после его доклада и король, знали, что, уйдя на приличное расстояние, волк превратился в смуглого мужчину, который хромал из-за раны на бедре, а змея – в красивейшую женщину с глазами темнее ночи. Элькастар III принял решение, о тайне песчаников не распространяться, дабы не вызывать панику среди простого населения, но на границах бдительность не снижать. С тех пор придворные маги трудились, если не над созданием оружия против оборотней, то хотя бы над действенной защитой от них. Лорд Ханнер прекрасно понимал, почему короля вдруг ослепила жажда единоличного владения огромным камнем силы. Усиливающие магию венцы могли бы стать решением проблемы с противостоянием оборотням. И по этой же причине Элькасар не стал противиться тому, чтобы старуха оставила крупный осколок Леди Ханнер. Пограничникам первым принимать на себя удар. Степь хотела защитить свою спасительницу. Пока Урица недостаточно сильна, песчаники воспользуются шансом. Будет провокация. Будет. Вот только когда. Время. Лорду Ханнеру, главе пограничной заставы, стоящему на пути в Агрид, оно было остро необходимо. Кузры-свирепый не будет ждать, пока эльфы в общей беде объединятся с агрийцами. Степь пополнит ряды с сильными войнами, а ополовиненный камень силы позволит Элькасару Третьему создать против противоборотни оружие. Как бы Эзегеру не хотелось расставаться с Джулией, он отправит ее в безопасное место. На землю. К маме. И как же вовремя она затеяла эксперимент. Не надо искать оправдания своему поступку. Лорд Ханнер не бился головой, когда разведал, что Джулия у урийцев, поскольку знал, что те, верные своим устоям, женщину не обидят. Но вот песчанники – рабство, гаремы местных князьков, страшная гибель в море, через которое они переправляют человеческий груз на дикий континент. Изегер в том шумном порту был, он видел все своими глазами, и лорд Цесир наверняка навестил недружелюбный край. Гердих с сыном не отбыли в столицу, как полагали многие. Цесиры затаились в замке Витра, который сразу же при переходе в собственность королевской семьи был укреплен. Туда же, на болото, за одну ночь с помощью амулетов перемещения стянули отборные войска. Отец Джулии был первым, кто потребовал, чтобы она вернулась на землю. «Обрать не могут жить среди нас. Сейчас она лакомый кусок для шантажиста. Я не хочу выбирать между дочерью и долгом». «Время. Нам нужно время». Королевские маги должны успеть сделать венцы, усиливающие магию. Еще год назад, когда Эзегер по всей степи искал жену, он поклялся, что вернет ее на землю, не ведая, что уже влюбился, не зная, что расставание дастся так непросто. Пока Джулия жила у урейцев, у него появилась возможность подготовиться. Что такое для мага рвущего пространства отлучиться на день-два в Россию? Все свершалось по мановению руки. Утром ты в Москве, вечером в крепости или у эльфов. Лорд Ханнер уже не был тем зеленым юнцом, которому для первого прорыва понадобилась бы магия слабой тени. Эх, мама-мама, прости меня. Будучи мальчишкой, он не понимал, почему тень мамы молчит. Теперь он знал, что ей нечего было ответить на злые, смешанные со слезами вопросы. Как объяснить сыну, что любовь к мужчине может подтолкнуть к смерти? Лишь когда он потерял верочку, пришло осознание, что любовь приносит не только радость, но и боль. Поэтому, мечта Жика увидеть тень матери, была из понятна. Всем нам хочется знать, были ли мы любимы. Мысли вернулись к строну. А вдруг Джулия не любит? Вдруг захочет остаться на земле? Лорд Ханнер поправил одеяло, спрятав под ним голое плечо жены. Камин догорал. Скоро рассвет, время расставания. И Валаах с ним, со строном, пусть сгинет! Если любви нет, он мне не нужен. А в Москве весна. Гарон сидел на скамейке в небольшом сквере между высотными домами и прятал нос в вороте дутой куртки. Облачко пара, вырвавшееся изо рта, быстро растаяло. Под ногами хлюпала снежная жижа. Пошли, у нас нет времени. Вышедший из подъезда из Игер, одетый в элегантное пальто, отодвинул рукав, чтобы посмотреть на часы, с которыми почти не расставался. На улице было серо и пустынно что совсем неудивительно для промозглого воскресного утра. «Ты бы шапку надел, в такой холод можно и уши отморозить!» Цесир-младший надвинул вязаную шапочку почти на глаза. «Сейчас согреешься, в Турции плюс двадцать!» Гарон только и успел подхватить неоновый рюкзак, как его утянуло в портал. «Блин!» – выругался он, мазанув рукой по заднице. «Скамейка, оказывается, была мокрой!» штанишки наделал?» – ухмыльнулся лорд ханнар и кому-то помахал рукой. Перед мужчинами выросла машина с тонированными стеклами. Обещанное тепло, салон-люкс и поднимающаяся перегородка за спиной водителя немного успокоили оконфузившегося друга. Он сноровисто вытряхнул на сиденье содержимое рюкзака, с сомнением повертел в руках спортивное нижнее белье, содрал этикетки и, вздохнув, принялся раздеваться. «А ты не будешь?» – поинтересовался он у изыгера, стягивая майку. Почесал волосатую грудь и, поймав брезгливый взгляд друга, спросил. «Что, у Джульки такого нет? Ты точно помнишь?» «Что за пёсья кличка?» Лорду Ханнуру пришлось отвернуться, когда брат джули принялся стаскивать трусы. «Хорошо, я буду называть себя Юлией. Ведь так на земле звучит моё имя». Пора бы Изагеру привыкнуть к меняющим лики, но он не удержался, чтобы не обернуться, когда услышал голос жены. Перед ним сидела Джулия и нагло улыбалась. Правда, колени не сжала, как делают все женщины, а держала их широко расставленными. Пришлось пихнуть по ноге, чтобы поза перестала выглядеть вульгарной. «Что не так?» – обиделся горон «Здесь поменьше». Лорд Ханнер неопределенно вертел рукой у груди. Слава Афарике не волосатой. А здесь фигурно выбрита Тыкать пальцем туда, где должно быть все аккуратно, супруг не стал. И подмышки тоже без растительности. «Ты думаешь, я начну перед Арсланом раздеваться?» «Черт!» И Зигир вновь уставился в окно, за которым плыла панорама курортного городка. Забудь. Машина остановилась перед двухэтажным домом с зеленой лужайкой. Здесь, у моря, вовсю властвовала весна. Арслан нас ждет? Да, я предупредил. Из салона выбрались двое. Смущающаяся Юлия в джинсах и ветровке и мужчина в черном. Пальто он небрежно бросил на заднее сиденье. Вах! Бесстыжая! Со второго этажа за прибытием гостей наблюдали сестра Арслана и сам обманутый жених. Гордый турок зло сузил глаза, заметив, как требовательно Бритоголовый взял его бывшую невесту за руку. «Надо было тебе не танцевать вокруг нее, халай! Видишь, она только силу признает!» Через полчаса молчаливого разглядывания друг друга, так и не продвинувшись дальше холла первым заговорил Бритоголовый. «Я пришел вернуть!» «Мы не примем воровку назад!» Визгливо выкрикнула турчанка, но тут же осеклась, когда гость в черном полез во внутренний карман пиджака явно мирового бренда. Желваки Арслана заходили ходуном. Юлия наконец соизволила поднять глаза. Одинокая слеза медленно текла по ее щеке. Бывший жених беспомощно посмотрел на непримиримую сестру, которая едва заметно выдохнула, поняв, что резать ее бредоколовый не станет. В его руках появились старая фотография и черный бархатный мешочек. «Я пришел вернуть дорогие вам вещи». Из мешочка на ладонь вывалились кольцо и цепочка с кулоном. «Вы из полиции? Из Интерпола?» поинтересовался Арслан, не спуская глаз с Юлей. Сестра в это время никак не решалась взять с руки полицейского кулон. Подпихнув локтем брата, заставила его отвести взгляд от воровки, которая чуть не стала ее невесткой. Драгоценности перекочевали к турку. «Нет, я родственник Веры Игнатьевны Ртищевой, вашей русской прабабушки». Юлия, бритоголовый, едва заметно повернул голову к девушке. «Знала нашу семейную историю, поэтому, увидев кольцо и родовой амулет, не удержалась». Я хотела всего лишь обрадовать лорда Ханнера, что след его потерянный во время революции в России родственницы отыскался, но фотографируя украшения у окна, там свет падал лучше, нечаянно выронила их на улицу, а по лестнице уже шли вы. Я поторопилась их достать, но не удержалась, сорвалась. Там... Юля робко указала пальцем на совсем противоположную сторону от того места, куда выходили окна прабабушки. У вас росли розы. В общем, я упала... Оцарапала лицо, порвало платье, подаренное Арсланом. Я не могла показаться в таком виде перед родственниками будущего мужа, поэтому вынуждена была сбежать. А на соседней улице меня сбила машина. А дальше я ничего не помню». «Она была в коме», — подтвердил лорд Ханнер. Костяшки его сжатых в кулак пальцев отчего-то побелели. Юля зажмурилась и вжала голову в плечи. «Волнуется, Джаным». Глаза сестры Арслана потеплели. Вах, да что же мы стоим? Проходите, гости дорогие. Валит, неси кофе. Муж нашей Веры Ханум очень похож на вас. Хозяйка любезно пододвинула тарелку с пахлавой. Ей до слез было жалко старика, который до самой смерти искал пропавшую жену. Свадебная фотография про бабушки подрагивала в руках Арслана. Это семейная черта Ханнеров. Изегир поставил чашечку на стол и успокаивающе похлопал по подскакивающей коленке Юлии. Арслан поджал губы и вернул старый снимок сестре. «История печальная, но могу вас заверить, что Вера Ханум не была несчастной. Ее <кхм> второй муж, мой прадед, очень любил ее, как и все мы». «Спасибо вам». Изегир церемонно поклонился. «Если бы не случайность, тайное исчезновение Веры Игнатьевны так и не была бы раскрыта». «Уже уходите? А я хотела угостить вас долмой». «Лорд Ханнер». Арслан тоже поднялся. «Раз уж мы выяснили, что являемся почти родственниками, я хотел бы и поделить между нами оставшиеся в наследство вещи Веры Ханум». «Отдай кулон!» – шепнула сестра, вновь пихнув брата локтем «Кулон!» «Вы очень любезны!» Изагир поцеловал руку хозяйки, и та сочувственно покачала головой, заметив свежий шрам, просвечивающий сквозь короткие волосы гостя. «Если вы не против, я хотел бы взять кольцо. Оно дорого мне как память». А вот кулон советую продать. Ему не одна сотня лет, и он великолепно сохранился. По приблизительной оценке, на вырученные с него деньги вы могли бы купить половину вашего города. Турчанка схватилась за сердце. Я оставляю фотографию. Это копия. Оригинал хранится в замке ханоров Это где? Рассеянно поинтересовался Арслан. Его взор вновь был опрощен на Юлию. В Агриде. Коротко кинул Изегер и легонько подтолкнул мнущуюся на месте жертву комы. «Подожди, мне надо попрощаться с Арсланом!» Юля сделала шаг в сторону Турка. Тот тяжело вздохнул. «Ты очень, очень, очень хороший!» Прошептала бывшая невеста, повиснув на шее толстячка. «Но я не могу остаться!» «Хорошо!» Просто сказал тот и еще раз вздохнул. «Я бы не смог тебя остановить, Джаным, как бы не хотел. Я уже женат!» Юля вспыхнула и, не прощаясь, выбежала из дома. На улице она нырнула в спасительное нутро поджидающей машины. «Арслан!» – протянула Турчанка, махая рукой вслед отъезжающему автомобилю. «А разве под окнами Веры Ханум когда-нибудь росли розы? Ты не хотел бы сходить к ювелиру и проверить ту безделушку, что они нам сучили? Валид! Посмотри, не пропало ли чего в доме!» Через полгода Арслан и его семья стали владельцами дорогой яхты. А грит на карте так и не был найден. С русским партнером, с которым после исчезновения его патчерицы турок разорвал бизнес, он больше никогда не встречался. Родившуюся дочь, глаза которой были такие же черные, как у русской прабабушки, счастливый отец назвал Вера Кызы.